Ума-Барзи. Полдень синих яблок. Эта история, возможно, и могла бы произойти на самом деле, если б не была сказкой, городской сказкой для взрослых, а все имена, фамилии и даже даты в ней не более чем вероятное, но не случайное совпадение. Глава 1 История эта началась не сегодня, ни вчера, ни год и даже не два назад, а в то, канувшее уже в лету время, когда сквозь открытые шлюзы свободы ворвался свежий ветер вседозволенности, пробирающий иногда до самых костей, а мурашки одуновения ветерка превращались в озноб и обморожение, обморожение душ. Люди задыхались от возможности говорить, что думаешь, и не думать, что говоришь. На этой благодатной почве стали разрастаться сначала тоненькими робкими побегами, постепенно укреплялись и набирали силу, они превратились в буйную зелень, мистические общества, оккультные кружки, салоны экстрасенсов, всевозможные лжепророки, мессии, врачи-воскресители и прочие шарлатаны заполнили экраны телевизоров, первые полосы газет и радиоэфиры. Что поделаешь, смутное время, рушилась империя, а вместе с ней и судьбы простых людей. Общество, словно больной беззащитный ребенок, активизировала агрессию и ненависть, и лихорадошность ждало спасителя нации, мессии, и все надежды связывались именно с его личностью и магическими качествами. А кем он будет – дело десятое, хоть президент, хоть волшебник, да хоть сын плотника. Наступал новый век, и всем хотелось прикоснуться к тайне, тайне веков, величайшему секрету, как стать счастливыми, богатыми и здоровыми, а, может быть, и бессмертными. Но для начала хотелось хоть немного стабильности, и только одному человеку не было дела до всей этой неразберихи со сменой строя. Ему хотелось только одного – вспомнить. В полутьме, на самом верху, прямо на добротно сработанном еще в начале века стеллаже, сидел и увлеченно читал книгу человек. Но вид ему не было и тридцати. В свете уличных фонарей, таинственно вплывающем через колоннаду многочисленных зарешоченных оконец под самым потолком и растекающимся на потрескавшемся паркетном полу бледными квадратами, отчего огромное помещение становилось похожим на древний некрополь, ему особенно хорошо думалось. Его маленькая фигурка, возвышавшаяся над лабиринтами шкафов в рассеянном свете, казалась фигуркой, Башка на Алтае. Темнота совсем не мешала. Можно было рассмотреть даже пылинки, плавно танцующие в лучах, не говоря уже о фотографии в любимой книге, которую он просматривал не раз. Вот и опять, дойдя до одного и того же места, человек задумался. Что-то не давало ему идти дальше. Мысль, еще только угадываемая, но такая недосягаемая, тлела бледной утренней звездочкой у него внутри, Робка, словно стесняясь, пыталась разгореться ярче, останавливалась, звала, неумолимо притягивала и тут же таяла. На фотографии, иллюстрации к жизнеописанию великого мастера, была изображена загадочная статуя. От натирания воском для бесчисленных копирований она потеряла былую мраморную белизну. Но, как ни странно, этот эффект лакированной старины ей очень шел. Нельзя сказать, что молодой человек был особым знатоком и ценителем искусства, но от никакого произведения он не испытывал более сильного впечатления. Необыкновенное мастерство, приобретенное рукой гения в ежедневных тренировках и отточенное ночными скитаниями по анатомичкам, захватывало, и не хотелось противиться быть захваченным великим творением, загадочной статуей с головой пана. И это воздействие, как эмоциональное ощущение после сна, только ощущениями оставались, не поддаваясь никакому объяснению. Крепкое, мускулистое тело в мельчайших анатомических подробностях словно не отсекалось ненужное от упрямого камня, а сглаживалось от податливого масла. И картинка в книге, подсвеченная мерцающим светом, словно оживала, перенося на тысячи лет назад. Реки радости и песнопений вырывают его из погруженности в себя. Недоброе предчувствие, как гром пронзает его гигантскую фигуру, пылающий взор, полный боли и презрения, с отражением вечности и веры, устремлен в сторону, откуда несется звериный вой погрязшего в низком человечества. Сорок дней ночей провел он на горе наедине с самим Богом. Дрожа от боли, он опускается на каменное сиденье. Скрижали в его правой руке, вот-вот соскользнут вниз и разобьются в тот момент, когда он резким движением, переполненный гневом к своему народу, поднимется со своего места и обрушит свою ярость на предательскую толпу, променявшего его на золотого тельца. Величайшее напряжение пророка, последний момент колебаний, момент истины. Только вот зачем ему рога? «Эй, есть тут кто-нибудь?» Осторожно, чтобы не оступиться на ступеньках, о которых предупредил ее охранник, Лиза вошла в полутемное помещение. Она совершенно не ориентировалась в темноте и двигалась на ощупь, не отрывая одной руки от шершавой стены, а другой нашаривала впереди, словно слепой, боящейся наткнуться на невидимое препятствие. Темнота давила со всех сторон. Лиза не представляла себе размера всего помещения, и от этого чувства замкнутого пространства – Засосала под ложечкой. С ней такое бывало. В ушах зазвенело. Нет, даже не зазвенело, а странно зажужжало, словно невидимый моторчик. От неожиданности она даже остановилась и прислушалась. Тишина. Пересилив себя, она попыталась двинуться дальше, но ноги словно приросли к полу. Жужжание раздалось сзади. Прямо из темноты... На нее смотрело смертельно бледное, скуластое лицо, широкие, плотно сжатые губы и глаза, широко раскрытые, выцвевшие, с кровавыми прожилками на белках, и совершенно бездушные. И тут же растворились в темноте. Лиза резко оглянулась, только слабый луч падал из окошка сверху, слегка освещая уходящие куда-то под потолок шкафы с бесчисленными книгами. Ей стало не по себе. «Дина!» – тихонько позвала она, и уже громче. «Дина! Вы здесь?» Он облокотился на книгу и, подперев голову рукой, задумался, глядя в маленькое оконце. Где-то там, в вышине, туманно сиял, переливаясь вытканным полотном «Млечный путь». Полем посеянных душ называли его древние греки и свято верили, что именно там обитают те, кто завершил свою земную жизнь и был освобожден от тела, чтобы потом вознестись все выше и слиться с божественным светом. Планета за планетой, галактика за галактикой, бесконечность миров движутся по своим законам, окутанным тайной. Ведь существует какая-то темная цель, с которой рождаются и умирают человеческие существа, стремятся к чему-то, страдают или боятся и все для того, чтобы в один момент оборваться ураганом смерти и превратиться в пыль, освободить место для новых жизней и новых целей. А если существуют механизмы управления этими процессами, тогда, возможно, есть и люди, которые знают рычаги этого управления. Он был уверен, что существует невидимая, живая нить, связывающая все воедино. Но эта мысль ускользала и не поддавалась пониманию. Ощущение, что в памяти всплывает что-то давно забытое, но он никак не мог вспомнить, где и когда это было мучительное чувство. Наверное, вот такой нитью и был Моисей и другие пророки. Тогда почему, вместо того, чтобы объединить всех людей, сплотить, на деле все происходит по-другому? Все, что призвано служить людям, объединить их в общей мировой любви, раскалывает их на части, называясь при этом религией. Как могло произойти, что на одном фундаменте могли вырасти совершенно враждебные друг другу верования? Если можно создавать такие великолепные произведения во имя Бога, то как можно убивать, прикрываясь именем Его же? Видимо, ключ от этой тайны окончательно потерян в наше время. А если все же нет? И существуют люди, которые знают, как приоткрыть эту туманную завесу. «Дина!» – вдруг услышал он резко прозвучавший в тишине крик. «Вы здесь?» Откуда-то сверху раздался шорох перелистываемых страниц и вслед за этим звук захлопнувшейся книги. «Ну что вы кричите? Они не любят этого. Кто?» Лиза от неожиданности перешла на шепот. «Книги? мне не любят потрясений. И крика не любят. Им от этого плохо». Лиза подняла голову и попыталась разглядеть в темноте обладателя голоса. «А они что, чувствуют что-то?» Сделав шаг в сторону, откуда исходил голос, растерянно произнесла девушка. «Осторожно, вы сейчас ударитесь!» Лиза остановилась в нерешительности. Хоть глаза и привыкли к полумраку, она не заметила стоящего стеллажа тонкой приставной лестницы. «Извините, я ищу Дину!» Мне сказали... И тут окончательно привыкшие глаза Лизы, все это время пытающиеся рассмотреть на высоте верхних ярусов обладателя таинственного шепота, увидели два кошачьих глаза. Да-да, именно желтых, светящихся в темноте, горящих глаза, Девушка, как завороженная, не могла оторвать взгляд от этих двух кругляков. Раздался странный скрежет, и глаза стали приближаться. Даже не приближаться, а плыть сверху вниз. И не успела Лиза испугаться и закричать, как голос раздался уже рядом с ней. «Дино!» С ударением на последней букве произнес он. «Меня зовут Дино!» «Здравствуйте!» Бодрый голос вывел ее из оцепенения. «Чем обязан?» «Здравствуйте!» Лиза все еще не могла прийти в себя от неожиданности. «Боже мой! Нервишки-то совсем расшатались. Чудится всякое!» Перед ней стоял мужчина, судя по голосу молодой. Она не могла рассмотреть черты его лица, но очки... Конечно же, несомненно, то, что она приняла за корящие глаза, были очки, круглой старомодной оправе. «Мне сказали, неуверенно начала она, что вы можете мне помочь». «Конечно, могу. И даже наверняка помогу». В голосе его угадывалась улыбка. «Что привело вас, милая девушка, в нашу альма-матер?» «Я... мне... Ой, может быть, выйдем где посветлее, а то я...» «Темноты боитесь?» То ли спросил, то ли сделал вывод этот странный человек. «А вы нет?» «Да я привык. Свет портит книги, оттого и зрение теряю». Дина жестом показал куда-то в сторону. «Пойдемте». Слышно проскользнул мимо Лизы. Его силуэт сразу растворился в полумраке архива. «Окошко!» Мелькнуло в голове, и девушке ничего не оставалось, как последовать за голосом уходящего архивариуса. Стараясь настучать каблуками, в одесский семья на носочках и пугливо озираясь по сторонам, она послушно следовала за голосом. Они прошли мимо массивной серебристо-поплескивающей двери с колесом посередине, которую раньше Лиза не заметила, Которые видела только в банках, стальные, хранящие за собой несметные сокровища русских толстосумов. «А здесь-то зачем?» – только успела она подумать. «Осторожно, здесь ступеньки!» Девушка наткнулась на руку, немного неожиданно, но так кстати подподанную. Носок правой туфли со всего размаха впечатался в упирающую ступеньку, и перегнувшийся пополам тело девушки, готова было потеряв равновесие, распластаться на архивном паркетном полу во всей своей красе. Лиза туже схватилась за эту руку, как утопающий хватается за руку спасателя, и повисла на ней всем тим. «Господи, какая же я неловкая!» а вслух произнесла. «Простите мне так?» Я же предупредил. Она снова почувствовала, что он улыбается. «Почему? Ну почему все время с ней происходят какие-то казусы, то и дело ставящие ее в неудобное положение? Она ненавидела себя в эти минуты. А они, эти казусы...» как нарушно притягивались к ней, как магнитом Как ни странно, все эти казусы или пассажи, как она сама для себя их определила, удивительным образом тянули за собой ниточку продолжений и, как правило, вполне приятных. Все началось еще в школе, когда наук физкультуры им прислали молоденького практиканта. При первом же взгляде на него ей показалось, что на двухметровая блондинка с голубыми глазами, но, перепрыгнув через козла, Она в тот раз порвала связки на обоих голеностопах. Зато он, вящий зависть одноклассниц, нес ее на руках до травмпунта. Все это за доли секунды пронеслось в голове у все еще висящей на руке, любезно подхватившей во время несуразного падения и краснеющей от собственной неловкости Лизы. Но она даже представить себе не могла, куда заведет ее этот пассаж. В мягком круге от света лампы, за столом, где в беспорядке лежали толстые книги, справочники и стопки папок, эти двое, сидевшие по разным сторонам стола, на неудобных архивных стульях, могли рассмотреть друг друга получше. Довольно молодое, с правильными чертами лицо архивариуса обрамляла неухоженная щетина. Вряд ли это было частью хорошо продуманного имиджа, скорее результат недосыпания или наплевательского отношения к собственной внешности. И немодные очки с круглыми стеклами говорили то же самое, хотя добротная и со вкусом подобранная одежда утверждала обратное. ну с, я так понимаю, если вас пропустили в это особое, Дина подчеркнул, помещение, то дело у вас тоже важности немалой. Здесь ведь нужен специальный допуск». «Да, конечно, у меня есть». Она полезла в сумочку, чтобы не оставить сомнений. «Не надо, я верю», – остановила ее Дина. «Честно говоря, это нужно не мне, а моему начальнику, а я его секретарь, а он депутат. И я... Лиза окончательно стушевалась, не зная, как начать. Подождите. Нина проникся нежностью к этому сущности ребенку внутри, не растерявшему способности краснеть. Краснота девичьих щек – большая редкость в наше время. Давайте все по порядку. Вы пришли по поручению. Ну? А знаете, это неважно Давайте так. Я делаю чай... «Вы как любите, с лимоном, с сахаром, без?» ну, «Вообще-то я только зеленый». «А, понимаю, здоровый образ жизни, фитнес, чай зеленый, э-цетера, э «Ну, что-то вроде того». «Зеленого у меня нет, а вот лимончик завалялся». «Ну, не совсем завалялся, конечно», — усмехнулся он собственной плоской шутке. «Залежался». «Итак», — наливая в стакан кипяток, Дина вопросительно посмотрела на девушку. «Да, конечно, простите, я и так забираю у вас время». «Нет-нет, спасибо, мне без сахара!» Лиза взяла двумя руками фарфоровую чашку, словно пытаясь согреть озябшие руки, хотя было достаточно тепло. В общем, решила она выкладывать карты сразу, без обедников. «Меня интересуют дневники княжинской. «Кого?» – не понял Дина. «Ну, знаете, балерина такая была, до революции. Фаворитка императора и его брата. И просто шикарная женщина». «Ну, понятно, у императоров других не бывало». «Но, боюсь, вы не по адресу пришли. Вам в книжный магазин надо». Дина был немного разочарован. «Нет, вы не поняли. Я говорю не о выизнанных мемуарах, а о дневниках. Это огромная разница. То, что она писала об эмиграции, там многого нет. О дневнике она просто не успела вывести». «Я не спрашиваю, зачем они вам. Почему-то Дина посчитал что ответ очевиден. Явно не реферат собрались писать. А вы уверены, что они вообще существуют?» «Если да, то только у вас. Здесь!» Она округлила глаза и показала куда-то вглубь архива. «Ну, если не знаете, то, может, кого-нибудь компетентней Все это было очень странно. Дина вдруг вспомнил, что некоторое время назад приходил посетитель и тоже между делом поинтересовался этими же дневниками, но особо не настаивая, удовлетворившись отрицательным ответом. «Знаете что? Мы ведь с вами даже не познакомились». Я, как вы уже знаете, Дина, а вы? Зовите меня просто Лиза. Так вот, Лиза, вы спрашиваете, слышала ли я про Гнежинскую? И не только слышала, но кое-что в моей диссертации охватывало тот период, так что в некотором роде я имею представление, о ком идет речь. Все же вас, милая Лиза, что же вас интересует в этих дневниках? Не меня, поправила она его. Понимаете, мой шеф, он депутат. Очень занятой человек. Так вот он уверяет, что он потомок этой балерины. Сейчас собирает документы, чтобы доказать это юридически. И вы думаете, что в дневниках есть доказательства этого родства? Да нет же. Ну, я не знаю. Но удивленно сморщила брови. Нет, вернее, я не знаю насчет родства и что там вообще. Было, конечно, о чем писать. Бурная светская жизнь, романы... Сейчас вон каждая девчонка ведет дневник, а уж о такой женщине говорить нечего. Вы не думайте, я понимаю, что это немалоисторическая ценность. Но главное... Она перешла на шепот. Там есть схема. Схема? Дина искренне удивился и не мог сдержать легкую усмешку Ну-ну, продолжайте, это очень интересно. Ну вот, и он меня всерьез не воспринимает. Лиза выдержала паузу и, глядя прямо в глаза Архивариусу, медленно, с ударением на каждом слове произнесла «Это действительно очень интересно!» Иначе шеф не стал бы по пустякам беспокоить такую организацию, и ей бы не пришлось тащиться после работы на другой конец города, на метро. И сидела бы она сейчас здесь, ловя на себя ироничные взгляды этого ботаника. Правда, шеф ее ни о чем подобном не просил, а она сама решила проявить инициативу, ведь она недавно на этом рабочем месте и очень им дорожила. Но этому умнику об этом знать не обязательно, а то подумает еще, что она выслуживается. Но это действительно очень интересно, неожиданно серьезно подтвердил Дина. Что, дневники? Дневники, само собой, а вот про схему, пожалуйста, поподробнее. Говорите компетентные, диссертация, а про схему не знаете. Схема, где сокровища зарыты. Сокровища? Округлил Дина глаза и протянул «Так вот, что вашему депутату нужно. А что, в Думе сейчас мало платят?» это его ироничная полуулыбка вдруг рассердила Лизу. «Во-первых, он не мой а государственный. А во-вторых, вашей ирония...» «Не обращайте внимания», – спохватился Дина. «Девушка ему явно нравилась, и он ни в коем случае не хотел ее обидеть. И ради бога, не обижайтесь. Манера у меня такая, ничего не могу поделать. Своего рода защита. Детский комплекс». это вы вроде давно вышли из этого возраста». Пора бы понабраться хороших манер, — не выдержала девушка. Вот вышел, пошел на попятную Дина, а манеры остались. Да и я больше с книгами, чем с людьми. Так что там насчет сокровищ, — заинтересовался он. Нет, вы не подумайте, — и-за моментально остыла. Ведь если кто и может ей помочь, то только этот умник. Он человек вполне состоятельный. Но это делать чести, что ли? Среди этих сокровищ, которые измеряются сотнями, миллионами, долларов даже на сегодняшний день, кроме коллекции драгоценных камней, картин, изделий по бирже, разных украшений, каждый из которых само по себе произведение искусства, есть одна вещица. Вот она-то интересует моего шефа. Любопытно. И какая же? Просто интересно было услышать в этой блистательной, словно созданной для написания увлекательного романа истории, что это за вещица. и Чего-то она понадобилась новоявленному небедному родственнику Паворитке императора Крепень Заговочески прошептала Лиза Знаете, Лиза Дина решительно встала из-за стола Мой рабочий день уже закончен А ваш я подозреваю подавно Лиза даже задохнулась от такой бестактности Действительно Детские комплексы сказались на отсутствие манер Даже элементарных Ботаник, не торопясь, обошел стол, снял с вешалки, стоящей возле двери, пиджак и произнес фразу, от которой стало понятно, что это не совсем еще потерянный для женского общества человек. «Вы на машине?» — Лиза мотнула головой. «Ну и чудненько. Давайте я провожу вас до метро, а по дороге мы пообщаемся на эту тему. Да и небезопасно в это время такой девушке, как вы, ходить одной». «Ну и чем он меня защищать собрался?» — невольно подумала она. «Книжками закидает?» Или диссертации свои отмахается? Горе кавалер без хороших манер. Да от тебя самого бежать нужно куда подальше. Знаю я таких. Сами, очочками поблескивая с комплексами своими детскими, так и норовят в метро прижаться. Таких и получаются стопроцентные маньяки. Улыбочка опять же эта сальная. Читали, знаем. Лиза действительно очень много читала, но в силу того, что делала она это бессистемно и всеядно, словно утоляя информационный голод, В шло любое попавшее под руку чтиво – газеты, серьезная литература, дамские романы и даже справочники. И как студент-медик находит у себя симптомы болезни, которые он изучал сегодня, так и она искала в окружающей жизни подтверждение прочитанному. Как раз накануне в числе прочитанных книг оказался труд ламброза по физиогномике, и теперь она могла безошибочно вычислить маньяка или серийному убийцу с типичными чертами Каина на челе. А так как общаться ей приходилось в основном с мужчинами, да и в метро их полно, то, по твердому убеждению девушки, чуть ли не каждый второй был потенциальным маньяком, каждый третий – серийным убийцей, а каждый пятый – насильником. Страшно, в общем, было жить в этом жестоком мире. «Да, страшновато», – подвела черту под своими размышлениями Лиза и, накинув на плечо сумочку, уверенно сделала несколько шагов, Вдруг растерялась. Где же выход из этого лабиринта? И тут вдруг она снова услышала негромкое, но внятное в тишине архива жужжание, очень похожее на звук детской машинки на пульте. Это у вас кондиционеры так работают? Испуганно оглянулась она Дина, следующему за ней. Как? Нормально работают. Температура и влага, правда, в особом режиме. Нет, звук странный. Дина прислушался. «Да нет, вам показалось. Пойдемте». «Что-то сегодня мне слишком многое кажется», – подумала Лиза. заработалась в конец. Наверное, и вправду лучше выйти на воздух. Они спустились по мраморной лестнице и вышли на улицу. «Пропускная система у вас, однако», – отметила девушка. «Как в спецучреждении». «А мы и есть спецучреждение», – раздалось в ответ.